Поначалу ей докладывали, что он еще спит, что доктор приготовил целебное питье и стоит в изголовье принца, дожидаясь его пробуждения. Позже, в три пополудни, сообщили, что больной проснулся, но жар не спал, а, напротив, усилился. Снадобье он принял, так что теперь следует ждать облегчения. Но в четыре ему сделалось хуже, и доктор предписал другое питье. Ужинать принц не будет, только выпьет немного Эля, да лекарства от лихорадки. — Подите, узнайте, могу ли с ним повидаться, — послала Каталина придворную даму-англичанку. — Поговорите с леди Маргарет, она обещала, что я смогу с ним поужинать, напомните ей. Та пошла и вернулась мрачнее тучи. — Положение ухудшилось, ваше высочество. — Послали за королевским лекарем в Лондон. Доктор Бирворд недоумевает, почему жар никак не спадает. Там леди Маргарет и сэр Пол, и сэр Уильям Томас, и сэр Генри Вернон, и сэр Ричард Крофт. Все сидят в приемной, но вам туда нельзя, — говорят, принц бредит. «Пойду помолюсь», — решила Каталина, накинула покрывало на голову, И снова направилась к часовне. К ее неудовольствию перед алтарем, низко склонив голову, молился духовник Артура, а вдоль стены понуро сидели представители городской знати. Каталина проскользнула в храм, опустилась на колени и, опершись подбородком на сплетенные пальцы рук, гляделась в поникшие плечи священника. Нет ли признаков, что его молитвы услышаны. Нет. Она прикрыла глаза. Господи милосердный, спаси Артура, спаси моего дорогого мужа. Он еще так молод. У нас совсем не было времени побыть вместе. Ты же знаешь, какое королевство мы создадим, если ты его пожалеешь. Ты же знаешь, какие у нас планы, какой храм мы выстроим на этой земле. как устрашим мавров, как защитим наши пределы от шотландцев. Господи милосердный, помилуй моего Артура, пусть он вернется ко мне. Позволь мне родить от него детей, доченьку Марию и сыночка Артура, который станет третьим римско-католическим королем из рода Тюдоров в Англии. Господи милосердный, спаси помилуй его». Святая Дева Мария, моли Бога о нас. Добрый Иисус, помоги нам. Это я, Каталина, прошу об этом. Прошу от себя и от имени матушки Изабеллы Кастильской, которая всю жизнь верно служила тебе, Господи. Ты любишь ее, и ты любишь меня, я знаю. Молю тебя, не покинь меня в вере. Стемнело. Но Каталина молилась самозабвенно, не замечая бегущих минут. Очнулась она, когда Донья Эльвира коснулась ее плеча. «Инфанта, вам нужно подкрепиться и немного отдохнуть». Каталина подняла к Дуэнье бескровное лицо. «Что слышно?» — говорят принцу хуже. «Господи, милосердный!» Спаси его, спаси меня, спаси Англию, сделай так, чтобы он поправился. Утром доложили, что ночь прошла спокойно. Однако слуги, вопреки тому, поговаривали меж собой, будто дела плохи. Принц весь полыхает огнем, у него бред. Иногда ему кажется, что он в своей детской, с сестрами и братом, иногда мнится ему венчание, и сам он весь... в белом шелку, а иногда и это самое чудное, он вроде бы бродит по этому дворцу испанских королей, как его там, альгамбра, бормочет про какой-то миртовый дворик, про зеркало вод, в котором отражаются золотые строения, про то, как солнечным днем кружат над водой стрижи. «Я должна его видеть», В полдень заявила Каталина, леди Пол. «Ваше высочество, не исключено, что это потливая лихорадка. Не дай бог, подхватите эту заразу. Мой долг — беречь вас».